«У меня нет сомнений, если Оленди достигнет Источника Вознесения, он заберет силу и затем, во имя предполагаемого высшего блага, отдаст ее». Глава пятидесятая «Вы этих ребят искали, леди Сет?» Альрианна оглядела долину и армию, собравшуюся в ней. Потом посмотрела на бандита Хобарта. Тот нетерпеливо улыбнулся, если, конечно, его гримасу можно было назвать улыбкой. Зубов у Хоберта оказалось меньше, чем пальцев, да и тех не доставало. Альдианна улыбнулась в ответ. Она сидела в дамском седле, удерживая вожжи кончиками пальцев. Да, подходит, мастер Хоберт. Хоберт посмотрел на свою банду головорезов и осклабился. Альдианна слегка их разожгла, напомнив, как сильно они желали получить обещанную награду. Армия её отца располагалась перед ними в некотором отдалении. Целый день Альрианна блуждала в землях к западу от Лютодели, но, как выяснилось, ехала не в том направлении. Не столкнись она с оказавшимися столь полезными Хобертом и его маленькой бандой, пришлось бы спать под открытым небом, и это было бы очень неприятно. Вперёд, мастер Хоберт. Альрианна тронула поводья. Надо встретиться с моим отцом. Отряд последовал за ней с радостью. Один из бандитов ввёл в повоаду её в вьючную лошадь. У простых людей вроде хобартовских молодцев определённо было своё обояние. На самом деле их интересовали только три вещи: деньги, еда и секс. И первое они могли использовать как правило, чтобы получить второе и третье. Выехав навстречу этой компании, Альрианна благословила свою удачу, несмотря на то, что бандиты выскочили из засады у подножия холма, намереваясь её ограбить и изнасиловать. Ещё одна приятная особенность в людях подобного сорта заключалась в том, что они были на редкость подвержены омантии. По пути в лагерь Альрианна держала их чувство крепко, и ещё не хватало, чтобы они пришли к каким-нибудь разочаровывающим выводам, вроде выкуп обычно больше вознаграждения. Она не могла, конечно, контролировать их полностью, могла лишь воздействовать. Однако с такими простыми людьми чтение мыслей превращалось в относительно лёгкую задачу. Удивительно, как быстрое обещание награды превратило головорезов в почти что джентльменов. Конечно, иметь дело с подобными Хобарту было не так интересно, как с Бризи. О, с Бризи всегда весело. И плодотворно. Альрианна сомневалась, что когда-либо встречала человека в большей степени владевшего собой, чем Бризи. Заставить его, мастера Аламантии, убежденного, что он для нее слишком стар любить ее. Что ж. Это настоящее достижение. Ах, Бризи, подумала Альрианна, когда они выехали из леса и по склону холма направились к армии. Твои друзья хоть понимают, какой ты благородный человек. В самом деле, они не очень хорошо с ним обращались. Впрочем, Бриз сам добивался подобного. Людьми, которые тебя недооценивают, проще манипулировать. Да, Альрианна действовала точно так же. ведь что еще могло показаться более незначительным, чем молодая глупая девчонка? «Стоять!» — крикнул солдат, выезжая на дорогу во главе отряда стражников. Все держали мечи на изготовку. «Отойдите прочь от нее, быстро!» «Ох, ну надо же!» — подумала Альрианна, закатив глаза. И разожгла солдат, усилив их чувство спокойствия. Только еще не хватало проблем. «Пожалуйста, капитан!» Попросила она, когда Хоберт и его люди стали вытаскивать оружие, неуверенно сгрудившись вокруг неё. Эти люди спасли меня от диких зверей и доставили домой в целости и сохранности, хотя могли бы и не рисковать. Хоберт уверенно кивнул, чуть подпортив впечатление тем, что тут же вытернул с рукавом. Капитан стражников окинул взглядом разношёрстную, покрытую пеплом компанию бандитов и нахмурился. Позаботьтесь о них. Проследите, чтобы их как следует накормили, капитан добавила Альрианна небрежно, чуть пришпоривая лошадь. И найдите им пристанище на ночь. Хоберт, я пошлю тебе награду, как только встречусь с отцом. Бандиты и солдаты вместе последовали за ней, и Альрианна не забыла рожечь и тех и других, усилив чувство доверия. С солдатами это было сложнее, особенно с учётом того, что ветер переменился, и теперь мощная вонь, которую издавала бандитская компания, шла прямо на них. Но до лагеря всё же добрались без проблем. Там отряд распался. Альрианна передала своих лошадей Кониху и приказала Пожу предупредить отца о своём возвращении. Затем стряхнула пыль с дорожного платья и решительно зашагала через лагерь, любезно улыбаясь и думая о Ванне и прочих удобствах, которые могла предоставить армия. Впрочем, имелись и более срочные дела. Отец любил проводить вечера в открытом командном шатре. Именно там Альрианна его и нашла. «Спорящим с каким-то гонцом». Сет повернулся, когда Анна Шурша платьем вошла в шатер и мило улыбнулась генералам, лорду Галивану и Детару. Король сидел в кресле с высокими ножками, с которого мог хорошо видеть стол и разложенную на нем карту. «Будь я проклят!» — удивился Сет. «Ты вернулась!» Альрианна улыбнулась, медленно обошла вокруг стола, поглядывая на карту. Там были в подробностях изображены маршруты, по которым из Западного доминиона передавалось продовольствие. То, что Альрианна увидела, ей не понравилось. Дома без порядка отец. И бандиты атакуют повозки с провизией, кивнул Сэт. Мальчишка в вечер их подкупил, я не сомневаюсь. Так и есть. Но всё это уже не имеет значения. Ты по мне скучал? При этом Альрианна не забыла, как следует дрожечь у отца чувства привязанности. Сэт фыркнул, потянул себя за бороду. Глупышка. Мне надо было оставить тебя дома, чтобы твои враги захватили меня в плен, когда случится восстание? Притворно ужаснулась Альрианна. Мы оба знаем, что лорд Йомин собирался приступить к делу, как только твоё войско покинет доминион. Вот и нужно было оставить тебя этому проклятому поручителю. Ариана хныла. Отец, Йомин потребовал бы за меня выкуп. Ты же знаешь, в заперти я ужасно чахну. Сэт бросил на неё взгляд и вдруг явно против собственной воли захихикал. И дня бы не прошло, как он начал бы кормить тебя деликатесами. Может, и впрямь я должен был оставить тебя. По меньшей мере, знал бы, где ты находишься, а не беспокоился, куда ты сбежишь в следующий раз. Надеюсь, ты не привела назад этого идиота Бриза. Отец, Бриз хороший человек. В этом мире хорошие люди долго не живут, алриана, наставительно произнёс Сэт. Я знаю. Я достаточно таких убил. О да. Ты очень мудрый. И военный поход на Лютадель принёс такие положительные результаты, не так ли? Удрал поджав хвост. Ты был бы трупом, будь Вин такой же бессовестный, как ты. Твоя хвалёная совесть не помешала ей убить три сотни моих людей. Она очень рассеянная, молодая леди, небрежно махнула рукой Элианна. В любом случае, я чувствую себя обязанной напомнить тебе, что была права. Вместо того, чтобы заключить союз с мальчишкой Вэнчером, ты начал ему угрожать. Ты не забыл, что должен мне пять новых платьев? Сэт потёр лоб. Нашла игру, будь я проклята. «Мода — вот что не игра, отец. Если буду похожа на помойную крысу, я не могу как следует очаровать даже шайку бандитов, чтобы те довели меня в безопасность и до дома. Это не обсуждается». «Еще бандиты, Адриана?» — со вздохом спросил Сет. «Ты же знаешь, как долго мы не могли избавиться от предыдущей шайки». Хобарт — прекрасный человек, не говоря уж о его связях с местным воровским сообществом. Да, и мы немного золота и пару шлюх, и ты получишь союзника в борьбе с наёмниками, которые атакуют твои линии снабжения. Сэт замер, глядя на карту, потом начал задумчиво тянуть себя за бороду. Что ж, ты вернулась. Надо будет о тебе позаботиться. Найти кого-нибудь, кто понесёт твои носилки по пути домой. Вообще-то, мы не едем домой. Мы возвращаемся в Лютадель. Цет не сразу ответил. Он обычно чувствовал, когда дочь говорила серьёзно. Потом просто покачал головой. В Лютаделе для нас ничего нет, Альрианна. Мы не можем вернуться в доминион, возразила она. Наши враги слишком сильны, и у некоторых есть аламанты. Поэтому мы сюда и явились. Мы не можем покинуть эти земли, пока не раздобудем денег или союзников. Денег в Лютаделе нет. Венчер сказал, что не нашёл латиума. Я ему верю. Согласна. Я хорошо обыскала дворец, но не нашла ни крупицы. Значит, нам нужны друзья, а не деньги. Возвращайся. Подожди начала битвы и помоги той стороне, которая возьмёт верх. Они будут нам обязаны. На секунду Сэт задумался. Твоего друга Бриза это не спасёт Альриана. Он на слабейшей стороне. Даже объединившись с мальчишкой Венчером, мы не сможем противостоять страфу или колоссам. Нам бы понадобился доступ к городским стенам и время, чтобы подготовиться. Если мы вернёмся, мы поможем врагам твоего бриза. Ариана пожала плечами. Оставшись тут, ты ему точно не поможешь, отец, подумала она. Они всё равно проиграют. Но если ты окажешься поблизости от Лютодели, то может так случиться, что и поможешь. Но шансы невелики, Бризи. Это всё, что я могу. Прости. На третий день путешествия Эленд Венчер проснулся удивлённый, каким отдохнувшим почувствовал себя после ночи, проведённой в палатке среди дикой природы. Конечно, часть это было связано с той, что находилась рядом. Вин лежала, свернувшись в их общем спальном мешке, положив голову ему на грудь. Элент ожидал, что её сон будет чутким, ведь она была всегда такой беспокойной, но рядом с ним Винс спала крепко и ещё больше расслаблялась, когда он её обнимал. Элент посмотрел на жену с нежностью, восхищаясь чертами лица, мягкими завитками чёрных волос. Порез на щеке был уже почти не видим, и нитки Вин успела вытащить. Постоянное слабое горение пьютера давало телу удивительные силы для восстановления. Она даже не берегла теперь правую руку, несмотря на раненное плечо, и слабость после всех сражений совсем прошла. Вин по-прежнему не рассказывала почти ничего о той ночи. Она дралась с Зейном, который, по-видимому, был сводным братом Элинда, а Тенсун Кандра ушёл. Но ничто из этого не могло привести её в то состояние, в котором она появилась на пороге его комнаты. Элинд не представлял, узнает ли когда-нибудь всю правду. Но он начинал понимать, что может любить жену, невзирая на все загадки. Он наклонился и поцеловал её в макушку. Вин тотчас же на пригласи открыла глаза, потом села, не стесняя свои ноготы, и окинула взглядом их маленькую палатку, освещённую слабым рассветным солнцем. Наконец, стряхнула головой и посмотрела на мужа. Ты плохо на меня влияешь? "Да?" спросил он с улыбкой, приподнявшись на локте. Кивнув Вин провела рукой по волосам. Из-за тебя я привыкаю спать по ночам. И ещё я теперь сплю без одежды. В одежде нам будет немного неудобно. Да, но если на нас нападут ночью, мне придётся драться голой. Я не прочь на это посмотреть. Вин бросила на него сердитый взгляд и потянулась за рубашкой. Ты тоже плохо на меня влияешь, вообще-то, заметил Эллинд, наблюдая за тем, как она одевается. Неужели Я расслабляюсь рядом с тобой, забывая обо всех тревогах. Я был так занят последними событиями в городе, что забыл, каково быть невежливым отшельником. К счастью, за время нашего путешествия я успел прочитать не один, а целых 3 тома искусств учёности Трубельда. Вин фыркнула, она стояла на коленях, затягивая потуже ремень, чтобы не опираться головой в потолок палатки. Потом подползла к мужу. Не понимаю, как ты читаешь в седле. О, это совсем не трудно, если не бояться лошадей. Я и не боюсь. Просто они меня не любят. Они знают, что я могу любую из них обогнать и сердиться. Ах, вот как. Элен с улыбкой потянул Вин к себе, заставив сесть сверху. Она наклонилась и поцеловала его. Поцелуй продлился недолго. Вин встала и легонько шлёпнула мужа по руке, когда тот попытался вернуть её на прежнее место. Зачем я тогда потратила время на одевание? И вообще, я есть хочу. Элен со вздохом откинулся назад. Вин выбрался из палатки навстречу красноватому утреннему солнцу, а он ещё немного полежал, умиротворённо размышляя о своей удаче. Элен ещё не разобрался до конца, как у них всё получилось и почему он от этого так счастлив, но готов был наслаждаться этим ощущением и дальше. Наконец он вспомнил, что пора одеваться. Не белый мундир, Ни наряд для верховой езды Элент надевать не собирался. У него не было теперь слуг, чтобы чистить одежду от пепла, который, несмотря на двойные стенки палатки, просачивался внутрь за ночь. С тех пор, как они находились за пределами города, уборку никто не делал, и пепел лежал везде. Поэтому одевался теперь Элент гораздо скромнее. Брюки для верховой езды, весьма похожие на те, в которых часто ходила Вин, серая рубашка на пуговицах и тёмная куртка. Раньше ему никогда не приходилось путешествовать верхом на такие дальние расстояния. Лорд Венчер предпочитал кареты, но они с Вин никуда не торопились. Зачем торопиться, если разведчики Страфа уже давно за ними не следили, и никто не ждал их в пункте назначения? Можно было ехать спокойно, делать привалы, иногда идти пешком, чтобы дать отдых телу, одеревеневшему в седле. Снаружи Элленд обнаружил Вин, разжигавшую утренний костер, и призрака, который чистил лошадей. Юноше приходилось много путешествовать, и он знал, как за ними ухаживать, то, чему Элент так и не удосужился научиться. Он присоединился к вину костра. Несколько минут они сидели рядом. Вин ворошила угли. Выглядела она опечаленной. Что с тобой? спросил Элент. Я? Да так, ничего. Нам нужны ещё дрова. Она посмотрела на топор, лежавший возле палатки. И оружие взвилось в воздух, устремившись к ней лезвием вперёд. Вин шагнула в сторону и поймала топор за рукоять в тот момент, когда он пролетал между ней и Элендом. Потом неспеша направилась к высохшему дереву, двумя ударами повалила его и расколола пополам. В её присутствии легко почувствовать себя лишним. Не так ли? спросил призрак. Иногда улыбнулся Элинд. Призрак сокрушённо покачал головой. То боя я не увидел или не услышал, она увидит и услышит лучше. И она может сражаться тем, что найдёт. Каждый раз, возвращаясь в Лютадель, я чувствую себя бесполезным. А каково быть обычным человеком? усмехнулся Элент. Ты хотя бы Аламанд. Пусть так, согласился Призрак. Где-то в стороне от них Вин рубил дрова. Но тебя люди уважают, Тел. А на меня смотрят как на пустое место. Ты не пустое место, Призрак. Да. Когда я в последний раз сделал что-то важное для остальных? 3 дня назад, когда согласился отправиться со мной и Вин. Ты здесь не только для того, чтобы за лошадьми смотреть. Ты здесь опытный разведчик и ищейка. Ты всё ещё считаешь, будто за нами следят? Призрак помедлил. Не уверен. Думаю, разведчики страфы повернули назад, но кто-то за нами всё-таки следит. Я так ни разу и не смог его хорошенько расслышать. «Это туманный дух», — сказала Вин, подходя и сбрасывая на землю возле костра целую охапку дров. «Он преследует нас». Призрак и Элленд обменялись взглядами. Потом Элленд, которому пристальный взгляд призрака был неприятен, кивнул. «Что ж, до тех пор, пока он нам не мешает, от него проблем не будет, верно?» «Надеюсь, что так. Но если вдруг его увидите, зовите меня. Судя по летописям, он может быть опасен». Хорошо. Не стал спорить Элент. Договорились. А что у нас на завтрак? Страв проснулся. Это удивило его в первую очередь. Он лежал в постели в своей палатке и чувствовал себя так, словно кто-то схватил его и несколько раз ударил об стену. Король приподнялся, не сумев сдержать стон. На теле не было синяков, но всё болело, и голова гудела. Один из войсковых лекарей, молодой человек с густой бородой и глазами на выкоте, сидел возле кровати. Вы мой господин чуть не умерли? Не умер. Не стало тридцать страв, садясь. Да и мне немного олова. Подошёл солдат и подал фиалс с металлами. Страф осушил его и скривился от того, как засоднило пересохшее горло. Он зажёг олово совсем чуть-чуть. Боль в ранах сразу усилилась. Но что делать? Полагаться на обычные чувства было опасно. Как долго? спросил Страф. Почти 3 дня, мой господин, ответил целитель. Мы не знали, что вы съели и зачем. Подумывали очистить вам желудок, но походило на то, что снадобье вы приняли по собственной воле, так что вы всё сделали правильно. Страф вытянул перед собой руку. Она немного дрожала, и он пока не мог унять эту дрожь. Кто командует войском? Генерал Джанарль. Почему он не приказал меня убить? Лекарю удивлённо заморгал и оглянулся на солдат. "Но, господин", выступил вперёд один из них, Грент. "Как же мы посмели бы предать вас? Любой, кто совершил бы такое, не дожил бы до утра. Генерал Джанарль больше всех заботился о вашей безопасности". "Ну, конечно", понял изумлённый Страф. "Они же не знают, что Зейн ушёл" Что ж, если бы я умер, все бы решили, что Зейн сам захватит власть или отомстит тем, кого сочтет причастным к произошедшему. Страф расхохотался, приведя в замешательство всех присутствующих. Зейн пытался его убить, но сам того не желая, спас ему жизнь лишь собственной репутацией. «Я победил», — понял Страф. «Ты ушел, а я живой». Конечно, это вовсе не означало, что Зейн не вернется. Или кто его знает. Или Страф избавился от него навсегда? Рождённая тумана Меленда вдруг вспомнил Страф. Мы некоторое время следили за ними, мой господин, отозвался Грент. Но они ушли слишком далеко от войска, и лорд Джанарль приказал разведчикам возвращаться. Похоже, они направляются в Терес. Страф нахмурился. Кто ещё с ней? Мы думаем, что ваш сын Эленнд также ушёл. Но это может быть ловушкой. Это сделал Зейн, подумал прожжённый страф. Он в самом деле от неё избавился. Если только это не какой-то трюк. Армия колоссов в последнее время у них происходит особенно много драк. Твари стали беспокойнее. Прикажи всем сниматься с лагеря немедленно. Мы отступаем в северный доминион. Мой господин, явно растерялся Грент. По-моему, лорд Джанарль планирует атаку и ждёт только вашего приказа. Город слаб, и у них больше нет рождённой туманом. "Мед ступаем", улыбнулся Страф. "По крайней мере, пока что. Посмотрим, сработает ли эта часть твоего плана, Зейн". Сейд сидел на кухне в отгороженном углу, держа руки на столе перед собой. На каждом пальце блестело кольцо. Все они были маленькими для метапамяти, но сохранение эфирохимических качеств требовало времени. Понадобились бы недели, чтобы до краёв заполнить все эти кольца, а у него оставалось едва ли несколько дней. В принципе, Сейд был удивлён уже тем, что колоссы так долго ждали. 3 дня. Совсем мало времени, но он подозревал, что понадобится все возможные преимущества в надвигающемся противостоянии. Пока что он сумел отложить лишь малую талику каждого качества. Достаточно для одного отчаянного рывка на тот случай, если его оставшиеся мета-памяти закончатся. В кухню Ковыляева шел Колченок. Он показался Сейзиду размытым пятном. Даже в очках, надетых, чтобы компенсировать потерю зрения, которое он откладывал в мета-память, Сейзид с трудом его узнал. «Вот и все», — сказал Колченок. Его голос звучал глухо, потому что другая мета-память вбирала в себя слух Сейзида. «Они наконец-то ушли!» Тересийцу понадобилось несколько секунд, чтобы разобрать сказанное. Мысли едва шевелились, словно погруженные в густой разбухший суп. «Они ушли. Войска страфа. Они отступили!» Сейзид негромко кашлянул. «Он ответил на какое-нибудь из посланий лорда Пенрода?» «Нет!» Зато казнил последнего гонца. "Что ж, это не очень хороший знак", медленно подумал Сезет. Конечно, хороших знаков вообще было маловато в последнее время. Город находился на грани голода, и тёплые дни закончились. Вечером наверняка пойдёт снег. Это усиливало чувство вины. Сезет сидел в уютной кухне возле тёплого камина, попивал бульон, позволяя им это памяти втягивать силу, здоровье, чувство и скорость мышления. Он нечасто пытался заполнить так много сразу. «Ты неважно выглядишь», — заметил Колченок, присаживаясь. Сейзит моргнул, обдумывая сказанное. «Моя золотая мета-память, она впитывает мое здоровье, сохраняет его». Он посмотрел на свою миску с бульоном. «Я должен есть, чтобы быть здоровым», — пояснил Тересец, мысленно готовя себя к тому, чтобы сделать еще глоток. Процесс был очень странный. Мысли двигались так медленно, что требовалось не меньше минуты на обдумывание желания поесть. Потом так же медленно реагировало тело. Рука двигалась несколько секунд, а после этого мышцы подрагивали, потому что их сила уходила прямо в пьютерную метапамять. Наконец, Сеид доносил полную ложку дарта и втягивал бульон, который казался безвкусным, потому что запахи тоже отправлялись в метапамять, лишая вместе с ними и чувства вкуса. Наверняка стоило бы лежать, но тогда Сейзит мог уснуть. А во время сна он не мог заполнять метапамять, точнее, мог заполнять только одну бронзовую, в которой хранилась бодрость, позволявшая ему дольше спать в обмен на то, что в будущем становилось возможно не спать вовсе. Тересиец вздохнул, осторожно положил ложку на место и кашлянул. Он сделал всё, что мог, чтобы предотвратить конфликт. План был таков: отправить письмо лорду Пенраду призывая его сообщить Страфу Венчеру, что Вин покинула город. Сейзит надеялся, что Страф пойдёт на сделку, если узнает об этом, но тактика оказалась неверной. За всё время от Страфа не поступило никаких вестей. Их рок приближался с неумолимостью рассвета. Пенрод позволил трём отдельным группам горожан, в одной из них были аристократы, бежать из города. Однако после побега Эленда солдаты Страфа оказались на чеку, поэтому поймали и перебили всех. Пенред даже послал гонца к лорду Джастису Лекалию, надеясь заключить договор с южным властелием, но гонец не вернулся из лагеря Колоссов. "Что ж", сказал Колчинок. "Затем мы протянули ещё несколько дней". Сейд немного подумал. "Боюсь, проста отсрочки неизбежна". "Разумеется. Но отсрочка всё равно важна". «Элленд и Вин уже в четырёх днях пути отсюда. Если бы драка началась слишком рано, бьюсь об заклад наша маленькая, рождённая туманом, тут же вернулась бы и пала смертью храбрых, пытаясь нас спасти». «А-а-а!» — медленно протянул Сейзит, заставляя себя выпить ещё ложку бульона. Ложка казалась тяжёлой в онемевших пальцах, а сезание тоже уходило в оловянную мета-память». — Что там с городскими защитными сооружениями? — спросил он, продолжая бороться с ложкой. — Ничего хорошего. Двадцать тысяч солдат может и много, но попробуй их расставь по такому огромному городу. — У колоссов нет осадных орудий, — заметил Сейзит. — И лучников тоже нет. — Да, но нам надо защитить восемь городских ворот, и пять из них в ближайшей досягаемости для колоссов. — Да. «Ни одни из ворот не строились с расчетом на штурм. И, судя по всему, я каждым могу поставить едва ли пару сотен, потому что не знаю, где колоссы ударят в первую очередь». «Ох...» «Чего ты ждал, Тересец?» — удивился Колченок. «Хороших новостей? Колоссы крупнее, сильнее и безумнее нас. И у них численное преимущество!» Сейзет закрыл глаза... Замер, не донеся ложку, дрожащей рукой до рта. Он вдруг почувствовал слабость, никак не связанную с его метапамятью. Почему она не ушла с ними? Почему не захотела спастись? Когда Сейзит открыл глаза, то увидел, как Колченок машет служанки, чтобы та принесла ему поесть. Девушка вернулась с миской супа. Колченок поглядел на миску с неудовольствием, но потом взял узловатой рукой ложку и начал глотать, причмокивая. Ждёшь от меня извинений, Тересиец? Саезит застыл от удивления. Вовсе нет, лорд Клаудент. Хороша. У тебя хватает достоинства. Ты просто запутался. Саезит отхлебнул немного супа и улыбнулся. Рад это слышать. Он опять ненадолго задумался. Лорд Клаудент, у меня есть религия для вас. Колчинок нахмурился. Вся никак не сдашься. Сейдж ототвёл взгляд. Ему понадобилось несколько секунд, чтобы собраться с мыслями. То, о чём вы говорили раньше, лорд Кладинт, ситуационная мораль. Это заставило меня вспомнить про веру, которая называется Дадрада. Её приверженцы жили во многих странах, среди многих народов. Они верили, что существует только один бог, и что почитать его можно только одним способом. Меня в самом деле не интересуют твои мёртвые религии, тересеец, фыркнул Колчанок. Я думаю, что они были людьми искусства, тихо добавил Сейд. Старый генерал замер. Они считали, что искусство приближает к богу, продолжал Сейд. Их очень интересовали цвета и оттенки, и они также любили писать стихи о цветах, которые видели в окружающем мире. Зачем ты мне об этом говоришь? Почему не выбрал что-то похожее на меня, такое же грубое? Или где я поклонялись войне и солдатам? Потому что лорд Кладинт, Сейджет моргнул с усилием, вызывая в своём одурманенном разуме нужные воспоминания. Вы на самом деле не такой. Вы вынуждены быть не тем, кем хотелось бы. Другие забыли, что вы работали с деревом. Вы художник. Когда мы жили в вашей мастерской, Я часто видел, как вы несколькими штрихами придавали законченность работам учеников. Мастерская была не просто временным занятием. Вы по ней скучаете, я знаю». Колченок не ответил. «Вы вынуждены жить как солдат». Слабой рукой Сейзит начал вытаскивать что-то из-за пазухи. «Но вы все еще мечтаете, как художник. Вот. Это я для вас сделал. Это символ веры Додрада». Для его приверженцев быть художником считалось выше, чем даже быть священником. Он положил на стол деревянный диск и с некоторым усилием улыбнулся Колчиногу. Прошло немало времени с тех пор, как Сейзиду приходилось проповедовать, и он не вполне понимал, что заставило его сделать Колчиногу такой подарок. Возможно, хотел самому себе доказать, что его знания обладают ценностью. Возможно, всё опиралось в упрямство, реакцию на то, что генерал сказал раньше. Так или иначе, но Тересиец почувствовал удовлетворение, увидев выражение лица Колчинога, когда тот взял в руки простой деревянный диск, на котором было вырезано изображение кисти. В последний раз я проповедовал в деревне на юге, подумал Сеид. И там меня нашел Марш. Что же с ним произошло? Почему он не вернулся в город? Твоя женщина тебя искала, сообщил Колчинок, наконец оторвавшись от диска. "Мы женщина?" переспросил Сейзит. "Нет, мне" он замолчал. Суровый генерал был знатоком в том, что касалось многозначительных взглядов. Сейзит посмотрел на свои пальцы. 10 мерцающих колец. 4 овянных зрения, слуха, обоняния и осязания Тересиец составил. От них не будет большого вреда, но пьютерную метапамять равно как стальную и цинковую снял. Точ же жи вернулось здоровье. Усохшие мышцы наполнились силой, разум очистился от тумана и исчезла болезненная замедленность движений. Он вскочил. Удивительно, Удивительно" пробормотал Колчинок. Сейзит резко повернулся. Я видел перемену, пояснил Колчинок. Твое тело стало сильнее. Взгляд сфокусировался, руки перестали дрожать. Похоже, ты не хочешь, чтобы эта женщина видела тебя слабым, да? Я тебя не виню. Колчанок ещё что-то пробормотал себе под нос и вернулся к еде. Пожелав ему всего хорошего, сезет быстрым шагом вышел из кухни. Руки и ноги всё ещё казались ватными, но он уже ощущал прилив энергии. Контраст между двумя состояниями, как ничто другое, пробуждал решимость. Но и ничто другое не могло так быстро лишить этого чувства, как перспектива встречи с любимой женщиной. Почему Тиндвело осталось? И если она решила не ехать назад в Террис, почему избегала его последние несколько дней? Злилась, что он отослал Элленда? Расстроилась, что он сам решил остаться? Сейзит нашёл её в большом бальном зале крепости Венчир. Он замер, как обычно поражённый безусловным величием этого огромного помещения. Снял оловянную метапамять, чтобы избавиться от очков и осмотреться. Вдоль двух стен у самого потолка тянулись гигантские прямоугольные витражные окна. Сейза чувствовал себя карликом рядом с массивными колоннами, которые поддерживали галерею, что пролегала прямо под окнами с каждой стороны. Каждая каменная плитка в мозаике была украшена резьбой, каждый кусочек стекла в витражах сверкал в лучах заходящего солнца. Сколько времени прошло? Впервые Тересис оказался здесь в тот вечер, когда сопровождал на бал Вин. Она звалась Валет Рену, и именно в тот вечер встретила Эренда. Сейзит отчитал ее. Было легкомыслием привлекать внимание столь могущественного человека. А теперь он их сам поженил. Тересиец улыбнулся, снова надел очки и зрительную оловянную метапамять. «Пусть забытые боги вас берегут, дети. Если сможете, сделайте так, чтобы наша жертва имела смысл». Тиндвилл разговаривала с Доксоном, и маленькой группой чиновников в центре зала. Они столпились возле большого стола, и Сейзит, приблизившись, увидел, что было на нём разложено. Карта марша, детальное и подробное изображение Лютадели, дополненное заметками о деятельности братства. Сейзит хранил визуальную копию карты равно как и её описание в одной из своих медных мемопаметей, а реальную копию отправил синоду. Тинви и остальные испёчрили огромную карту с собственными заметками, Сейзид медленно подошёл, и Тиндвелл, увидев его, тотчас же махнул рукой. "А, Сейзид", деловым тоном заговорил Доксон. "Отлично, подойди, пожалуйста, сюда". Сейзид спустился на танцевальную площадку, присоединившись к тем, кто находился у стола. "Размещение войск?" спросил он. "Пенрад взял на себя командование армией", пояснил Доксон, "и поставил аристократов командовать всеми 20 батальонами". Не сказал бы, что нам нравится подобная ситуация. Сейзит посмотрел на людей, собравшихся вокруг стола. Это были песцы, которых учил сам Доксон. Все с КАА. «Боги», — подумал Тересийц. «Он не может замышлять переворот. Только не сейчас». «Не пугайся, Сейзит», — успокоил Доксон. «Мы не будем делать слишком уж резких движений». Пенрад все же оставил Колченога заведовать обороной городских стен, и он прислушивается к своим военным советникам. Кроме того, для решительных мер уже поздно. Доксон выглядел почти что разочарованным. Однако, продолжал он, указывая на карту: "Я не верю тем, кого он назначил командовать. Они ничего не знают о войне, или хотя бы о выживании. Самыми сложными задачами в их жизни всегда были выбор выпивки и устройство бала". "Почему ты их так ненавидишь?", подумал Сэдит. По иронии судьбы Доксон больше всех среди его товарищей напоминал аристократа. Одежда на нём сидела ещё лучше, чем на Бризе. Выражался он яснее, колченого или призрака, только его настойчивая манера носить очень неаристократичную бороду не вписывалась в общую картину. Воевать аристократы, возможно, и не умеют, возразил Сэйд. Зато здорово умеют командовать, я думаю. Верно, согласился Доксон. Но мы тоже умеем. «Поэтому я хочу, чтобы возле каждых ворот находились наши люди. На тот случай, если все пойдет совсем плохо, и понадобится помощь кого-то знающего». Доксон показал на карту на стальные ворота. Там была отметка от тысячи защитников. «Вот твой батальон, Сейзит. Стальные врата, те, до которых колоссы доберутся в последнюю очередь, и ты вряд ли увидишь реальную битву. Однако, когда все начнется...» Ты должен быть там с группой гонцов, которые сообчат в крепости Венчер, если вас всё же атакуют. Штаб у нас будет располагаться здесь, в бальном зале. Сюда легко попасть через главные ворота, и тут поместится много народу. Несомненно, это было посчёчено Эленду Венчеру и всей аристократии в его лице устроить в подобном месте военный штаб. Неудивительно, что Доксон поддержал мою идею отослать Эленда и Вин Без них он получил полный контроль над всей шайкой Кельсера. Впрочем, всё складывалось не так уж плохо. Несмотря на то, что у Докса наимелись предубеждения, он был гением организации и мастером быстрых планов. "Знаю, ты не любишь драться, Сейс". Докса набей руками опирался на стол. "Но ты нам нужен". Думаю, он готовится к битве, лорд Доксон. Глядя на Сейса, дометила Тиндвил. Эти кольца на его пальцах говорят сами за себя. Сейзит посмотрел на нее через стол. «А в чем проявляется твое участие, Тиндвилл?» «Лорд Доксон обратился ко мне за советом. У него не так много опыта в военных делах, и он хотел побольше узнать о генералах прошлого». «А-а-а-а...» Сейзит повернулся к Доксону, который с мрачным видом о чем-то размышлял. Заметив взгляд тересийца, молча кивнул. «Очень хорошо. Я приму участие в вашем плане, Но должен предостеречь по поводу возможных раздоров. Пожалуйста, скажите вашим людям, чтобы не нарушали субординацию, если в этом не будет отчаянной нужды. Доксен снова кивнул. Леди Тиндвил, мы можем поговорить с глазу на глаз. Извинившись перед остальными, они отошли в сторону под галерею. В тени за одной из колонн Сейдд повернулся к Тиндвил, несмотря на тяжёлое положение, Она выглядела такой умиротворённой, такой спокойной и уравновешенной, как ей это удавалось. Ты запасаешься большим количеством качеств, Саид. Глядя на его пальцы, заметила Тиндвил. У тебя ведь наверняка есть и другие метапамэти, припасённые заранее? Я использовал всю бодрость и скорость, когда бежал в Лютадель. А здоровья у меня не было. Всё потратил, когда заболел ещё на юге. Я собирался заполнить память, да так и не успел. У меня в самом деле есть большой запас силы и веса, равно как и много оловянной метапамяти. Но ведь в нашем случае запас не помешает, верно? Возможно. Тиндвелл посмотрела на группу, собравшуюся у стола. Если приготовление помогает тебе не думать о неизбежном, то они не напрасны. Сейджет почувствовала зноб. "Тиндвелл, спросил он тихо. Почему ты осталась? Здесь тебе не место." Как и тебе, сезет. Они мои друзья, я их не брошу. Почему же ты убедил сбежать тех, кто ими руководил? Чтобы хоть кто-то освободился и выжил? Выживание роскошь, временам недоступная правителям, не согласилась Тиндвил. Когда принимаешь преданность других, обязан принять и ответственность. Большинство из этих людей погибнут, но они не должны чувствовать, что их предали. «Они не...» «Они ждут, что их спасут, Сейзит», — прошипела Тиндвилл. «Даже Доксон, самый практичный в банде Кельсера, думает, что они выживут. И ты знаешь, почему?» «Потому что в глубине души они уверены, что кто-то их спасет. Кто-то, уже однажды спасавший, единственная частица выжившего, что у них сохранилась. Она их единственная надежда, и ты ее отослал». «Чтобы она выжила, Тиндвилл?» Повторил Сейд: "Нельзя было допустить, чтобы Вины и Эринд тут погибли. Надежда никогда не умирает". Глаза Тиндвил сверкали от ярости. "Я-то думала, что ты это понимаешь. Думаешь, я выжила, проведя годы в лапах заводчиков, только благодаря упрямству? Значит, одно из двух: упрямство или надежда заставило тебя остаться?" Тиндвил вскинула голову. "Не то и не другое." Сейзит устремил на неё долгий взгляд. Они стояли в тёмной нише. В бальном зале люди строили планы, и их голоса эхом разносились под сводами. Блики света из окон танцевали на мраморном полу, отражались на стенах. Медленно и неуклюже Сейзит обнял Тиндвилл. Она не сопротивлялась, только вздохнула. Потом он закрыл свои оловянные мета-памяти, и чувства нахлынули мощным потоком. Её мягкая кожа. Её тёплое тело затопили, погружая в объятия. Её голова лежала у него на груди. Запах её волос, не запах духов, а чистый, чёткий аромат заполнил ноздри. Это было первое, что Сейд ощутил за 3 дня. Непослушной рукой Тереси исчец стенул очки, чтобы ясно видеть. Знаешь, почему я тебя люблю? тихо спросила Тиндвил. Это непостижимо для меня, потому что ты никогда не сдаёшься. Есть люди, что кирпичи, твёрдые и несгибаемые, но если долго по ним бить, они треснут. Ты. Ты как сильный ветер. Ты всегда здесь и вроде бы кажешься податливым, но на самом деле испытываешь всех на прочность. Не думаешь, что твои друзья понимают, насколько ты был силён? Был, подумал Сейд. Она уже думает о нас в прошедшем времени и считает это правильным. Боюсь, мои силы не хватит, чтобы их спасти, прошептал он. Но троих ты спас. Ты был не прав, когда решил их отослать, но может быть, и прав тоже. Сезид закрыл глаза и прижал её к себе. Он любил, восхищался и одновременно проклинал её за то, что она осталась, но и за это тоже любил. Внезапно на городских стенах забили сигнальные барабаны.